«Могли бы и сослать. У вас люди незаметно и быстро испаряются. Точно их и не было. И даже имена не остаются в памяти, вроде как имена разных третьестепенных артистов, объявляемые мелким шрифтом в большом фильме. Скорее просто потерял бы место, которое дает мне возможность жить в этой дрянной комнате и не голодать. Значит, продался». «Нет». «Значит только, что сила солому ломит! Не предали они, они устали свой крест нести! Вы видите, я циник!» Защищаю вас от вас же. Правда, крест несли недолго. Вероятно, одни у вас говорили, это пустая формальность, другие утешались угрызениями совести, быть может, даже и каялись, особенно за водочкой, в очень тесном кругу, да и то редко. У вас ведь, по слухам, на десять собеседников всегда один сексот. «Издеваясь, вы выдаёте диплом себе, а не нам, а я прежде думал, что русская интеллигенция не продаётся. Оказалось же, по-вашему, отлично продалась. Многие, очень многие погибли». Почиют вечным сном высокородные бароны. Простите, я все глупо шучу, глупо и гадко. Конечно, русская интеллигенция не виновата. Есть и пить надо, кормить жену и детей надо. «Я даже этого оправдания не имею. У меня нет ни жены, ни детей». Но, быть может, не надо было бы столько лгать без прямого давления. А были мы честны и искренни, и литература была честная и искренне. Теперь я и читать не могу. Открываешь любой роман, любую пьесу, автор продался». Это, быть может, не мешает ему быть хорошим человеком. Иные авторы стараются под это подвести какие-то якобы искренние убеждения. Это наименее честные из всех. Русский народ был одним из самых тонких духовных в мире. Но 35-летнего действия самой колоссальной развращающей машины в истории он не выдержал и не мог выдержать. «Разумеется, я никак не ставлю ударения на слове «русский». Точно так же или еще хуже продались Гитлеру немцы, писатели, философы, ученые. Верно, наше время так и будет названо. Век всеобщей продажности и полного неуважения к идеям». «Как вы все преувеличиваете? Мы продались, вы продались, они продались». И никакого неуважения к идеям нет. Да и не все идеи заслуживают уважения. Ну, там кто-нибудь как-нибудь себе скажет «Попробую думать так-то». Разве вы не замечали этого из-за собой? «Попробую изменить тональность своих мыслей. И если новая тональность цинична, то это почти всегда удается». «Вот вам, конечно, это и удалось. Попробую найти своих покупателей». «И нашли. Стали иностранным шпионом. Что ж, это скорее утешительно. Не только, значит, мы. На Западе, правда, более тонко. От вас работодатели приветственных телеграмм не требовали. И не могли требовать, хотя бы уже потому, что на Западе чисток нет». «Так-с, а наши эмигранты на Западе не продались, эти чанкайши без формозы? «Не слыхал, я человек практического дела и ими мало интересуюсь. А то было бы как-то странно, в России 200 миллионов людей оказались продажными, а все непродажные находятся за границей, а?» «Я никогда такого вздора не говорил. Это вы говорили о всеобщей продажности. Говорили довольно неожиданно для нециника. Не все надо понимать буквально. А может быть, мы все снова станем хорошими, добрыми и разумными, а?» «Надо будет только подождать каких-нибудь сто лет. Здесь очень скверная идея, а на Западе верно, и никакой идеи теперь нет. Или американский образ жизни? Идея не дурная, только на беду она никого не заряжает».